Глава 13. Технические аналитики. На дворе был 1990 год. Я уже достаточно давно торговала из дома, из-за чего начала чувствовать себя немного изолированным. Мой рабочий кабинет располагался в подвале, где явно не хватало солнечного света. Но меня не беспокоило то, что большую часть своего дня Я провожу под землей. Мне нравилась умиротворенность моего рабочего места и царившая вокруг тишина, нарушаемая только гулом работающих компьютеров и периодическими щелчками мыши. И все же я очень скучала по обществу товарищей трейдеров. Уже не помню, как я узнала про ассоциацию технических аналитиков Market Technicians Association МТА. Но именно благодаря ей я наконец-то покинула свое подвальное заключение. МТА была чем-то вроде клуба для трейдеров-ветеранов, который располагался в одной из башен Всемирного торгового центра. Институциональные трейдеры проводили там регулярные встречи, на которых делились результатами своих исследований. Ассоциация была учреждена Ральфом Акампора, Джоном Бруксом и Джоном Грилли. Всего в клубе было около 50 человек. Собрания проводились раз в месяц. Мы обсуждали рынки, делились идеями и слушали выступления спикеров. В их число входили известные технические аналитики. Такие как Дик Армс, Арч Кроуфорд, Боб Проктор и Шерман Маклелланд. Эти встречи помогли мне вырваться из своего кокона. Я наслаждалась социализацией и общением с рыночными профессионалами. До Нью-Йорка я добиралась на автобусе фирмы Greyhound Lines, который ходил по магистрали Нью-Джерси Тернпайк. Обычно мы несколько часов обсуждали свои наработки, а потом я прыгала на автобус до дома. Иногда после встречи Мы с несколькими участниками отправлялись в небольшой гриль-бар, располагавшийся в подвале на одной из замусоренных улиц Нью-Йорка. Ветераны любили обмениваться там захватывающими рыночными историями, попутно наслаждаясь пивом и гамбургерами. Один из членов ассоциации, Арч Кроуфорд, обладал особенно оригинальным взглядом на рынки. Однажды вечером он провел для нас небольшую презентацию, которая больше напоминала сеанс чтения «Карт Таро», чем научный подход к техническому анализу. Его комментарии касательно текущей рыночной ситуации заставляли задуматься, куда он спрятал свой тюрбан с хрустальным шаром. За ужином я зажала его в угол и начала допытываться, какими логическими причинами он руководствуется. Арч — Румяны и краснощеки, его обычное состояние, хитро взглянул на меня. В его глазах плясали искорки. Знаете ли вы, что случилось прямо перед обвалом 1987 года? Моя свадьба, подумала я, не может быть, чтобы дело было в этом. Арч продолжил: Солнечная вспышка. События такого порядка часто случаются сразу же после солнечных вспышек. Солнце оказывает на человеческое поведение странный эффект. Иногда оно заставляет людей испытывать тревогу и беспокойство. Мысль о том, что солнце может контролировать мои чувства, заставила меня испытать тревогу и беспокойство. Все-таки гораздо комфортнее относиться к таким вещам, как к псевдонауке. Солнечные вспышки и магнитные бури коррелируют с ростом числа убийств и самоубийств. Это было подтверждено множеством исследований. Арч не отступал, подкрепляя свою позицию фактами. Я бы отмахнулась от его слов, как от эксцентричной болтовни, если бы не знала о поразительной точности его торговых сигналов. Мы продолжили беседу, И он рассказал мне, что для краткосрочного тайминга он использует индикатор ТРИН, на который накладывает скользящую среднюю с периодом в 5 дней. Я тоже его использовала, но у моей скользящей средней был период 10. Так учил меня Гэри. Как оказалось, под маской астролога скрывался сторонник технического анализа. Я по сей день отслеживаю ТРИН со скользящей средней с периодом в 5 дней, хотя сейчас этот индикатор далеко не так полезен, как прежде. все таки это гораздо проще, чем анализировать хаотичную хореографию движений космических тел. Интересный факт из мира трейдинга. Индикатор Трин на самом деле стоило бы называть индексом Армса, потому что его создал Ричард Дик Армс. Но сервисы, поставляющие ценовые данные, назвали его Trin – Short Term Trading Index. Боже упаси, потратить пару долларов на то, чтобы отдать должное истинному автору популярного индикатора. Тик – автор прекрасной книги по равнообъемным графикам, которую я прочла еще в 1982 году, взяв на прокат в библиотеке Сан-Франциско. На этом типе графиков ширина баров варьируется в зависимости от объемов. Например, появление короткого, на толстого бара означает, что цена двигалась в узком диапазоне, но объемы при этом были крупными. Такая потеря импульса – сигнал о возможном развороте рынка. Я в течение долгого времени от руки размечала, равнообъемные графики целых 20 разных акций. Работа была непростой. Со временем я забросил этот проект, но я успел многому научиться, наблюдая за тем, как объемы влияют на цену. Размечать графики от руки вообще гораздо полезнее. Это значительно ускоряет процесс обучения. Дик умер в 2018 году. Незадолго до своей смерти он прислал мне свою последнюю книгу «The Tackle Box. Stories about people who fish» «Коробка со снастями. Истории о рыбаках». Дик был не только классиком технического анализа. Он был заядлым рыбаком и настоящим человеком эпохи Возрождения. В течение нескольких лет я занимала в МТА должность библиотекаря, что было как раз по моей части. Я обожаю зарываться в книги, могу читать 24 на 7. Еще один плюс — библиотекарша не обязательно выглядеть привлекательно. В библиотеке МТА были собраны все существующие книги по техническому анализу и многие научные работы 20 века. Это было как «Сокровищница мудрости уолл стрит прочитанная мной в юности, только в сто раз круче. Кроме того, в библиотеке присутствовали экземпляры редких и необычных старинных книг. К сожалению, вся библиотека МТА погибла 11 сентября. Она находилась в одной из башен Всемирного торгового центра. После встречи ассоциации я обычно отправлялась в библиотеку, где пыталась пролистать за несколько часов максимальное количество книг. У меня даже были ключи от особого ящика, в которые запирались редкие экземпляры классических работ по техническому анализу. Однажды я наткнулась на потрепанную ксерокопию старого манускрипта. Заголовок гласил «Торговая техника Тейлора». Эта книга была посвящена анализу недолгосрочных трендов, а внутридневных колебаний цены. Джордж Дуглас Тейлор Торговал в ямах зерновых на CBOT в 40-х-50-х годах прошлого века. Этот человек был прежде всего трейдером. Он торговал внутридневные движения и в биржевом зале, и за его пределами. Этим он отличался от всех прочих авторов, что я читала. Тейлор применял свою технику не только на фьючерсах сельскохозяйственного сектора, но и на акциях. За следующие пару десятков лет я купила и исчеркала желтым текстовыделителем множество копий его книги. Его мудрые цитаты стали для меня догмой. Он оказал огромное влияние на мой стиль трейдинга. Торговая техника Тейлора. Прекрасная книга по чтению ленты, но в ней содержатся практические советы, касающиеся самых разных аспектов торговли. Вот некоторые из моих любимых цитат. Трейдер, который знает, как он будет реагировать, когда произойдет нечто ожидаемое, находится в выгодной позиции для того, чтобы правильно отреагировать, когда произойдет нечто неожиданное. Трейдер готов торговать или не торговать, на открытие или вскоре после него, не обращая внимания на чужие мнения и комментарии. Трейдер не беспокоится, когда ему не удается ухватить экстремум движения. Главное – чувствовать, что ты ведешь правильную игру. Когда события развиваются в точности так, как ты ожидаешь, ты испытываешь чувство, которое дороже любых прибылей. Никогда не открывай сделку, если шансы не в твою пользу. Закрыв сделку, забудь о ней. Бери то, что рынок предлагает тебе в данный момент, и не цепляйся за свое представление о том, что рынок должен тебе дать. Торгуй то, что происходит, а не то, что может произойти. Никогда не пытайся спрогнозировать рынок дальше своих сигналов. Если рынок дает тебе прибыль, фиксируй ее. Твоя игра – взять то, что рынок предлагает тебе в данный момент. Вы всегда можете доверять ленте. Научитесь читать ее. Лента — единственный инструмент краткосрочной торговли, которому можно верить. Слова Тейлора помогли моему беспокойному уму достичь состояния умиротворенности. Я поняла, все, что от меня требуется, это делать наилучшую работу, на которую я способна в данный конкретный момент. Не нужно пытаться быть безупречным. Ежегодная конференция MTA 1991 года проводилась в Санта-Барбаре в прекрасном отеле на берегу океана. В старые добрые времена институциональные фирмы оплачивали своим техническим аналитикам подобные поездки, так что места обычно выбирались роскошные. На этой конференции я посетила лекцию которая изменила мою жизнь. Спикером был Хэнк Пруден. Заголовок его лекции гласил «Занимайся своим собственным анализом в закрытой комнате без окон и дверей». Другими словами, чтобы добиться наилучших результатов, трейдеру нужно свести отвлекающие факторы к минимуму, в том числе и мнение других аналитиков. Хэнк был похож на невысокий, но полный энтузиазма вихрь энергии. Вот моя любимая цитата Хэнка. «Вы — свой лучший клиент». Иначе говоря, если вы беретесь за какую-то работу, делайте ее не для кого-то, а для себя. Меня так впечатлила его лекция, что я убрала из своего кабинета телевизор и навсегда отписалась от чужих новостных и аналитических рассылок. Мы с Хэнком крепко дружили все 26 лет до самой его смерти в 2017 году. Он был одним из лучших в мире экспертов по методу Вайкофа. Кроме того, он преподавал технический анализ в университете Голденгейт. Я не раз летала в Сан-Франциско, чтобы выступить на его конференциях. Моя мама жила в районе залива. Так что это было прекрасным поводом для того, чтобы лишний раз ее навестить. Вначале мама не одобряла мой выбор профессии. Ни один родитель не хочет видеть, что его ребенок страдает. А в начале 80-х в моей торговле выдался особенно депрессивный период. Тогда мама сказала мне, что если я захочу, я всегда могу стать консультантом по трудовым ресурсам. С чего она вообще это взяла? Мой набор навыков был максимально далек от того, который требовался для работы на этой должности. Мама работала консультантом в старшей школе и прекрасно умела ладить с людьми. Я — нет. Очень жаль, что отец ушел от нас, когда я поступила в колледж, потому что наши образы мышления были весьма схожи. На одной из ежегодных конференций МТА я познакомилась с Алланом Шоу. Он тоже выступал там с речью. Алан был одним из отцов-основателей МТА. Организация была учреждена в 1973 и ее вторым президентом. Я не раз посещала его выступления на разных мероприятиях. Он всегда выступал только на некоммерческих. У Алана была огромная база исторических данных, на тот момент одна из лучших в индустрии. Он рассказал, что рынок исключительно редко показывает годовую прибыль в 30% два года подряд. Это случается не чаще одного раза в 50-100 лет. Он пришел к такому выводу, проанализировав огромный отрезок исторических данных с 1600-х, По наше время. А рынок как раз подбирался к отметке в 30%. Второй год подряд. Вставал логичный вопрос. Чего стоит ожидать дальше? Какой вариант развития событий наиболее вероятен? Обвал рынка или замедление роста? Алан сказал, что теперь можно ожидать консолидации, которая продлится 6-8 лет. Именно это и произошло, правда, не без нескольких хороших направленных свингов в процессе. Далее Алан показал график «Крестики-нолики», который уходил далеко в прошлое. Он со своими сотрудниками до сих пор расчерчивает оригинальные графики «Крестики-нолики» от руки. Эта техника, созданная более ста лет назад, использовалась для отслеживания ценовых колебаний, в докомпьютерную эпоху. Вместо чисел и баров график строился из крестиков и ноликов. Алан любил размечать на своих графиках длинные базы, формировавшиеся годами. Это одно из преимуществ этого подхода. Чем дольше рынок формирует базу, тем сильнее будет последующее движение. Или, как любит говорить Ральф Акампоро, «шире база, дальше в космос». Были такие акции Marion Lab. Основатель компании назвал ее в честь жены, которые в течение очень долгого времени торговались на отметке около 14. Во время своей лекции Алан предложил аудитории рассчитать проекцию цены, отталкиваясь от базы из зала послышались выкрики «111, 114!». Слушателям не терпелось дать ответ. Стоит сказать, что этот пример был взят из периода, предшествовавшего крупному бычьему рынку 1982 года. В те времена движение от 14 до 20 было серьезным событием. Но акции Marion Lab выросли не до 114, они выстрелили до 620. И это в старые времена, задолго до 90-х. Просто фантастика! Даже сейчас, в эру количественного анализа, по неволе задумываешься. Возможно, в аутскульных технических приемах прошлого действительно что-то есть. Каждому аналитику и трейдеру нужно составить для себя набор правил и предположений, в которые он верит. В конечном счете все сводится к спросу и предложению. Именно они создают графические паттерны. Согласно Алану Шоу, технический анализ базируется на трех основных предпосылках. Первое. Рынок — это механизм дисконтирования. Второе. Рынок формирует пик, когда кажется, что лучше уже и быть не может, и формирует дно, когда кажется, что хуже уже некуда. Третье. Знание в цене. Эту фразу он повторял снова и снова. Напоследок он рассказал историю об одном выпуске новостей, главным героем которого стал сенатор, выступавший на тему акций Энрун. В руке он держал отчет аналитиков, на первой же странице которого было написано «Уверенные покупки!». Но там же был напечатан график акций, по которому было видно, что цена уже год находится в нисходящем тренде. И это еще до того, как начали выходить все эти жуткие новости. Цена прямо-таки кричала, с этими акциями что-то не так. Вскоре после этого был введен новый закон. При составлении отчета аналитики должны печатать на первой странице график с указанием цены и даты своих рекомендаций. Ненормативная лексика в пользу технического анализа. алан закончил свое выступление словами. «Мы с вами в первую очередь ученики, а только потом трейдеры и аналитики». Несколько раз я пересекалась с Недом Дэвисом. Нас с ним не раз приглашали выступить на одни и те же мероприятия. Последний раз это произошло на технической конференции, проходившей в Майами, где он был главным докладчиком. Нэд — директор одной из самых уважаемых исследовательских фирм в индустрии, клиентская база которой насчитывает более... 1100 профессионалов институциональной сферы. Первое, что он сказал, выйдя на сцену. «Не спрашивайте меня про прогнозы. Я не верю, что рынок можно спрогнозировать». После этого он показал два графика. На первом были представлены результаты опросов. Каждый год на протяжении последних 20 лет У 50 лучших экспертов страны спрашивали, в каком направлении пойдут процентные ставки. В среднем лишь треть экспертов правильно угадывали направление. Он показал несколько примеров, наглядно демонстрирующих, что даже именитые аналитики не в состоянии выдать результат выше 50%. Никто не знает, Что в этом году сделает рынок? Не существует человека, способного стабильно угадывать направление процентных ставок. НЭД предпочитает объективные индикаторы. Графики, строго говоря, объективными не являются, потому что все интерпретируют их по-разному. Согласно НЭДу, первое, у каждого успешного трейдера есть какой-либо объективный индикатор, который он использует. Второе. Все успешные трейдеры дисциплинированно следуют какой-либо методологии и не допускают при этом крупных убытков. Это правило номер один. Третье. Несмотря на то, что все успешные трейдеры дисциплинированно придерживаются своих методов, они обладают гибкостью. К примеру, трейдер настроен по медвежье. Вот он бьет по продажам. Для большей убедительности Нед стукнул кулаком по столу. Но он способен резко передумать и сменить свою позицию на бычью, если увидит, что рынок изменился. Неду нравится отслеживать индикаторы рыночного сентимента. Он считает, что наибольшей ценностью обладают их экстремумы. Нужно постоянно задавать себе два вопроса. Где станет ясно, что я оказался неправ? Если это случится, как я буду выходить из рынка? В завершении Нет показал долгосрочный график, на котором были отмечены экстремумы сентимента. По нему было видно, что если бы какой-то трейдер покупал на экстремумах оптимизма и продавал на экстремумах пессимизма, 100% его сделок оказались бы убыточными. Но если бы он делал все наоборот, то он заработал бы 6000 пунктов. И это в 2006 году, когда S&P торговался примерно на 1500. К сожалению, торговые системы из этого не сделаешь, потому что о формировании экстремума становится известно как минимум на один день позже. Экстремумы видны только на истории. Но все же имеет смысл проявлять определенную гибкость, когда оптимизм или пессимизм участников рынка зашкаливает. Сам Нет предпочитает торговать на часовых графиках, что любопытно, учитывая, что его фирма специализируется на долгосрочной аналитике. Я работаю в бизнесе по производству ошибок. Но моя работа заключается в том, чтобы совершать маленькие ошибки, а не большие. Лично я бы предпочла практиковаться в том, чтобы не совершать ошибок вовсе. На встрече МТА в Нью-Йорке я познакомилась с Робертом, другим членом ассоциации, который в итоге стал моим лучшим другом. Роберт продал свою мастерскую, и вышел на пенсию. Его кузен на тот момент был самым крупным трейдером в яме золота, так что Роберт неплохо понимал природу торговли. Он решил, что будет изучать все методы по очереди, пока не найдется тот, который ему лучше всего подходит. Мы с ним крепко подружились, несмотря на то, что он жил достаточно далеко, в двух часах пути на север. Роберт стал для меня кем-то вроде суррогатного отца. Когда мне требовался совет, я всегда обращалась именно к нему. Роберт потратил два года, оценивая разные стили трейдинга, от сезонной программы Стива Мура до торговли спредами с помощью механических систем. Каждой стратегии он отводил по три месяца. По истечению этого срока он выносил вердикт, оценивая, комфортно ли ощущается торговля и насколько хорошо метод подходит его темпераменту. В итоге он обосновался на внутридневной системе торговли S&P. Он отслеживал пятиминутные графики. Когда цена совершала три рывка вверх или вниз, он открывал сделку в противоположном направлении. Мне понравилось, как продуманно он подошел к процессу оценки методологии. Он был прекрасным другом и одним из тех редких трейдеров, которые обладают инженерным складом ума, но при этом не пытаются загнать рынок в рамки математического уравнения или черного ящика. По мере своего путешествия в мире трейдинга Роберт делился со мной всеми образовательными ресурсами, в том числе и платными. Благодаря ему я открыла для себя множество новых систем, одной из которых оказалась система пробоя волатильности за авторством Боба Бюрана. Это стало моим моментом откровения. Цель систем пробоя волатильности — войти на расширение диапазона а потом удерживать сделку до тех пор, пока она работает. Этот подход дал мне инструменты, с помощью которых я смогла разработать фреймворк, обеспечивающий правильное направление торговли в трендовые дни. Это было моей самой большой проблемой, пока я торговала в ямах. Возможно, это прозвучит очевидно, но когда ты торгуешь в яме опционов на акции, Содействовать потоку ордеров – это твоя работа. Когда цена идет вверх, и в рынок поступают ордера на покупку, кто-то просто обязан продавать. Этими кто-то были мы, члены биржи. Если рынок двигался быстро, нам приходилось хеджироваться. Сразу же после открытия сделки по опционам, мы бежали открывать сделку по акциям на бирже NYSE. Один-два раза в месяц кто-нибудь из нас обязательно оказывался с крупной позицией, открытой против сильного тренда. Многие биржевые трейдеры, попав в подобную ситуацию, испытывали соблазн прибегнуть к усреднению. Действительно, в 90% случаев случалась реакция в противоположном направлении, и трейдеру удавалось подстроить размер позиции. Но в 10% случаев этого не происходило, и трейдер терял прибыль, сделанную за последние несколько дней. Это случалось и со мной. Столько раз, что я уже давно сбилась со счета. Уважаемый рынок, не желаете ли еще разок стукнуть меня головой о железобетонную стену? Прошу, не стесняйтесь. Сменить свой подход с контртрендового На пробойный, импульсный это все равно, что развернуть поезд на 180 градусов. Это возможно, но требует организованных усилий, причем серьезных. Мне пришлось забыть привычки, которые я вырабатывала годами. Значительно облегчало задачу то, что я больше не торговала в биржевом зале. Быстрые входы и выходы из рынка, Это легко, когда ты торгуешь маленькими позициями. Но в крупной торговле это невозможно. А я хотела торговать по-крупному. Несколько лет спустя, в начале 90-х, я зарегистрировалась в качестве CTA Commodity Trading Advisor и наняла Боба Бюрана. Для торговли пробой в волатильности я создала отдельный центр прибыли, с помощью которого отслеживала дюжину иностранных рынков, в том числе JGG — японские облигации, итальянские облигации и FTSE. Год спустя я поняла, что объем работы, связанный с этой системой, не стоит лишнего 1% годовой прибыли, и прикрыла лавочку. Однако за этот небольшой срок Бюран успел преподать мне несколько важных уроков. Вот некоторые из его наиболее ценных комментариев. «Не расстраивайтесь, когда закрываете день с убытком. Если вы не отступали от правил, значит, вы проделали хорошую работу. Потеряли деньги не вы, потеряла деньги система. Нужно торговать все сетапы, которые дает вам система». Если сетап вам не нравится, вы всегда можете выйти. Но никто не даст вам второго шанса открыть сделку, которая вполне может оказаться превосходной. Нужно торговать не один рынок, а целую корзину. Это критически важно. У каждого рынка время от времени случаются периоды, плохо подходящие для торговли. На истории видно, что лучшие рынки сменяют друг друга Каждый год. Мы не можем знать, какой рынок принесет в этом году больше всего прибыли. Значительный процент годовой прибыли приносит всего несколько торговых дней. Бюран торговал системно в самом классическом понимании этого слова. Трейдинг для него был игрой чисел. У Бюрана был и другой интересный концепт ⁇ прибыль на единицу времени. К примеру, 5000 долларов, сделанные за 4 часа, это более хорошая сделка, чем 7000 долларов, сделанные за 3 дня. Я отношусь к Бюрану с огромным уважением. Он и по сей день торгует по своей системе. Кстати, Бюран — единственный знакомый мне трейдер, который практикует стопроцентную прозрачность. Когда он в 1991 году решил продать свою систему, он опубликовал все свои торговые стейтменты. Он до сих пор выкладывает в своем блоге ежедневные обновления, в которых рассказывает о своих прибылях и убытках. Никогда не верьте заявлениям трейдеров об их прибыльности, если они не подкреплены подтвержденной статистикой Или стейтментами. Этот бизнес кишит людьми, пытающимися развести вас на деньги. Есть в этой индустрии что-то такое, что заставляет людей хвастаться, кичиться, привирать, недоговаривать и даже лгать насчет своей доходности. Когда кто-то говорит, что заработал за год 70%, он наверняка умалчивает что эта прибыль была сделана на депозите в 5000 долларов. Или есть трейдеры, которые хвастаются, что последняя сделка принесла им целых 35%, но не уточняют, что это была сделка на покупку опциона за 2 доллара. «Ага, точно. Ты так крут! Прямо и умнее всех!» Хороший трейдер не испытывает нужды в чужом одобрении. Какая разница, какой у тебя винрейт, 35% или 90%? Это не важно. Единственное, что важно, состояние ли ты платить своими торговыми прибылями по счетам, жить без долгов и откладывать на образование детей, отпуска и пенсию. А еще было бы неплохо иметь при этом хотя бы подобие личной жизни. Хотя я никогда не торговала с помощью автоматических систем. я стремлюсь к систематизации своих подходов. Мне тяжело расстаться с контролем, который дает мне чтение ленты. Я не желаю терять контроль Точка. Мне нравится считать, что мой опыт дает мне определенное преимущество. Но есть люди, которые могут прибыльно торговать, только следуя системе. Проблема в том, что трейдер должен испытывать уверенность в своем подходе, но это очень тяжело, если подход был разработан кем-то другим. У всех систем периодически случаются периоды суровых просадок, даже у тех, которые открывают по сотни сделок в месяц. И если система не твое дитя, ты бросишь ее, когда столкнешься с убытками. Ты не станешь дожидаться, когда система восстановится от просадки, если она вообще восстановится. Дело не только в просадках, но и в скорости восстановления. Это критически важный параметр, о котором разработчики часто забывают. Если бы разработать прибыльную систему было так просто, Все зарабатывали бы миллионы и разъезжали на кабриолетах Мерседес с номерами и XPNCV. Но пытаться никто не запрещает. В процессе можно получить массу удовольствия. Однажды Бюран рассказал мне историю об одной группе трейдеров из Германии, которой он в середине 90-х продал свою систему. Трое из них вели совместную торговлю на депозите в 10 миллионов долларов. Несмотря на тот факт, что трейдинг был системным, им приходилось проделывать огромный объёт работ по сбору данных и выставлению ордеров. Такие уж были времена. Эпоха автоматизации тогда еще не настала. Если вы немного разбираетесь в торговых системах, вам должно быть известно, что распределение крупных прибылей на дистанции достаточно неравномерно. Это значит, что значительный процент годовых прибылей может быть получен всего за несколько дней. Причем это правило распространяется даже на системы с высокой частотой открытия сделок и средним временем удержания менее 24 часов. Однажды немецкие трейдеры Решили взять выходной, чтобы посмотреть финал чемпионата мира по футболу. И, конечно же, попали под влияние закона Мерфи. Торговый день, который они пропустили, оказался одним из четырех самых удачных дней того года, ответственных за 85% годовой прибыли. Закон о Шонесе. Мерфи был оптимистом. Когда вы упускаете сделку, она обязательно оказывается прибыльной. Предсказать распределение крупных прибылей невозможно, поэтому нужно торговать все сигналы системы без исключения.